ограбленных могил. Знаком ли наш проводник с Паласье? Может быть. Но лучше он проводит нас к другому уакера, который ещё не оставил этого дела. Он привёл нас в приличный дом на главной улице к человеку в белой рубашке, чёрных брюках с кожаным поясом и в галстуке. Ногти у него были чистые, Когда мы вошли, он оглядел улицу, закрыл дверь и задёрнул занавески на окне. Потом он показал нам целую коллекцию сосудов и кистей, а также найденную в могиле кувшинчик с толчёным минералом, который, как предполагают, древние горшечники использовали в качестве глазури. Тут же выяснилось, что этот господин, заместитель управляющего местного банка, И сам могил не раскапывает, а только неплохо подрабатывает в свободное время как посредник. Ничего интересного он нам к своему сожалению сообщить не мог или не хотел. Знаком ли он с Палассие? Пожалуй. Следуя его указаниям, мы искали двухкомнатную укрытую бамбуком хижину, где нас встретил подозрительного вида Беззубый субъект с бегающими глазами, который сказал, что он зовётся Паласия. Среди сосудов на книжном шкафу было несколько скверных подделок. Мы усомнились в его честности и нашли, что он запрашивает за свой товар слишком дорого. Но, сеньоры, ведь чтобы найти горшок, нужно много работать. Много часов копать под жарким солнцем. И тут судьба над вами посмеётся, и ваша лопата ударит по гошку. Это подтвердило наши подозрения, ведь у акера работают по ночам, а кроме того, они прекрасно знают, в какой стороне от мумий и на каком расстоянии лежит драгоценное утрое, и не допустят, чтобы шальной удар лопаты лишил их прибыли. Он объяснил нам, как пройти к одному его другу, у которого тоже есть горшки. Но мы уже не надеялись, что эти указания приведут нас к Паласии. Мы прошли через площадь, через крытый тростником рынок с земляным полом, между прилавками со свежими папаями и котлом, в котором кипел перуанский суп, по узкому проулку, где десятки тысяч мух жужжали. над мусорными кучами, мимо выбеленной глинобитной стены, и наконец, нырнув в глубокий дверной проём, ощутились в не ярко освещённой комнате. Там мы сели в обтянутые пластиком кресла напротив друг друга, так что наши колени почти соприкасались. На стене я увидел в рамке какое-то свидетельство на испанском языке. Я разобрал длиннейшее имя, начинавшееся Хуаном. Слова Паласия в нём не встречалось ни разу. Хозяин комнаты был одет в костюм из синей саржи. Ему, видимо, было за 30. Типичное испанско-индейское лицо с грубоватыми, но красивыми чертами. Чёрные волосы и чёткие полудуги бровей. Карие глаза на смуглом лице казались живыми и умными, а держался он с большим достоинством и уверенностью. Хуан открыл деревянный сундук и принялся расставлять на плитках пола насканскую керамическую утварь. Сосуды были великолепны и далеко превосходили те, которые демонстрировались на Гугенгеймовской выставке. У него имелись образчики двадцати основных форм, начиная от блюд и чаш колокообразной формы до цилиндрических ваз и характерных кувшинов с двумя носиками и с тремяобразными ручками. Наиболее ранние из них, протонасканские, согласно археологической классификации, были раскрашены просто в две краски: чёрную и рыже-бурую. на кремовом фоне. Более поздние, относящиеся к классическому новсканскому периоду, раскрашены не менее чем в 8 красок и отличаются сложными узорами.